Прошу тебя, царь царей, продолжал Набусардах. Наш верховный властелин, пожалуй, и твой благородный титул. Илтасар вспомнил слова Телкизы и Ананаи и усмехнулся. «К "Чему дочери Гамадана благородный титул? Она бедна, и уместней будет наградить её золотом, а не титулом". Не отказывает царь благородным Сань. Его носил её дядя Синип отличившийся в войне с соманетянами он лишился его по милости Эсогилы но она была ему как дочь и если ты не хочешь признать над собой верховенство Эсогилы верни титул племянницы от важного синиба царь перебил набусардара вопросом ты хочешь жениться на ней да ваше величество я хочу взять её в жёны но ты удивлён откуда мне это известно рассмеялся валтасар Цар знает всё, что происходит у него в государстве. Однако вернёмся к делу. Я хочу, чтобы она стала моей женой прежде, чем начнётся война с персами. Достаточно одного твоего слова, и мы вернёмся к твоему делу потом, князь. Пообещал Валтосар, думая при этом лишь о последнем визите толкизы. Что тебе мешает решить его теперь? Настаивал на Бусардар. — Желание не поступить опрометчиво, мой верховный военачальник. Мы часто совершаем необдуманные поступки. — Я все обдумал и хочу, чтобы Нанай стала моей женой еще до начала войны с перцами. Он не успел договорить, как с нижнего двора, где находились старские казармы. Донесся тревожный набат. — Что это значит? — прислушался на бусардар. — Что случилось? — воскликнул царь. Шестеро вооруженных конников принесли Наби и Лабрату весть, что перцы сокрушили Медийскую стену, что предательство открыло ворота Сиппара, что Опис во избежание кровопролития добровольно сложил оружие и что Кир пленил в хоране царя Набонида под наблюдением и по замыслу которого возводился прекраснейший во всей Вавилонии храм бога Сина, непревзойденный Э-Хул-Хул скорее явился с донесением сам набилла брат с годнокровьем, видавший виды воина. Он твёрдым голосом, в котором не заметна была растерянности, доложил о случившемся. Несмотря на спокойствие полководца, дворец сотчес охватила паника. Идейская стена пала, и в царском городе тревожные призывы гудел набат. Булы вы разносился вокруг словно погребальный плач, женщина в отчаянии па드리 на колени, а сломлённые мужчины насторожённо выжидали. Люди безмолствовали. Жуткая тишина воцарилась повсюду. Все высыпали из домов. Халдеев окуял ужас. Царь Болтасар оправился от первого потрясения, обрушившегося на него подобным мору. Взглянув на Набусардар, он приказал: "Мне для послать подкрепление на север, персов надо задержать". "Увы, царь царей", возразил Набусардар. "У тебя нет такого войска, которое задержало бы персов в открытом поле. Вопреки ожиданиям, ему удалось сокрушить медийскую стену. Я послал туда 50.000 превосходных, хорошо вооружённых и обученных солдат который вполне могли защитить стену на вухо да носра, они не удержали её. И я утверждаю, что нас предали, иначе персы не взяли бы укрепление с такой быстротой. Нас предали, и следовал бы править свои сагилы. У, у неё ли ещё план медийской стены, которым столь коварно завладел сам Ури? Ты полагаешь, вступил в разговор Набиил, брат? То и Сагил способен предать свой народ и выдать перцам план медийской стены. Я убеждён, что это подло сделаю её рук. И дважды мои зубы проговорил набусардар: "Но сейчас не время рассуждать. Прошу тебя, царь царей, немедленно созови своих советников". На совете, который собрался в тронном зале, Алтосар высказался за то, чтобы послать на север подмогу. Он вызывался лично руководить сражением. Набуссардар доказывал, что нет смысла рисковать жизнью солдат, так как персы уже приближаются к Вавилону. Против теперь важно как можно больше войск оставить для защиты города-городов. Крощь ударила в голову Валтасара. Он вспылил, и переубедить его было невозможно. Когда же сановники попытались поддержать Набуссарда, он по пусто заставил их замолчать. Кто здесь властелин Вавилона? Если я, то вот вам моя воля и мой наказ. Снарядите десять тысяч отборных всадников и десять тысяч пехоты. Придайте им триста боевых колесниц. Я выступаю сегодняшним.